Глава 10. На трех машинах мы направились на чистые пруды. В первом автомобиле, кроме водителя, ехали Славик Рендин и ваша покорная слуга. Во втором его сотрудники, пришедшие вместе с ним в офис строительной компании и два секретаря, которых мы увезли с собой. И, наконец, нас еще сопровождал автомобиль с сотрудниками милиции. Их было трое или четверо, все в форме. Нужно было видеть, как на меня смотрели Эсмира и Лена. Они никак не могли понять, почему руководитель следственной группы так ко мне относится. В машине я включила мой телефон, и на меня сразу обрушилась волна звонков и сообщений. Оказывается, меня искали работники прокуратуры. Я в присутствии Рындина позвонила его сотруднику и под хохот Славика объяснила ему, что не собираюсь никуда сбегать, и являюсь адвокатом семьи Стрекавиных. А после того, как я немного помучила этого сотрудника, он задал мне пару-тройку идиотских вопросов. Но так как разговор проходил за мой счет, Рындин взял у меня телефон и категорически приказал своему сотруднику дать отбой по моим поискам и заявил, что он первым меня нашел. Я с ужасом представила себе, что со мной было бы, если бы не Славик. Как бы я объясняла этим тугодумом, где я вчера была и почему четыре раза звонила погибшему. Заодно Рындин выяснил, кто еще звонил Артуру. Оказывается, вчера вечером ему звонили трое людей, которые так или иначе были связаны с делом исчезнувшего Стрекавина. Один раз звонила Берта Иосифовна, один раз Мария Антоновна и два раза Николай Антонович. Получается, что вчера до встречи со мной Артур успел с ними переговорить а потом сам позвонил Николаю. Как интересно. Рындин, узнав об этих звонках, был разочарован. Ему они показались обычными звонками. Конечно, так это и выглядело. Звонила жена пропавшего хозяина, ее брат и их главный финансист. Все верно. Только меня эта информация испугала. Почему они, словно сговорившись, звонили Артуру именно вчера вечером? И кому из них Артур рассказал о моем звонке? Рындин вспомнил, что жена погибшего говорила о двух каких-то звонках. Сначала, мол, звонила женщина на мобильный аппарат, и это была я, что видно по времени звонка. Потом мужчина с городского номера. Интересно, кто это был. Сейчас проверяют, но Слава сказал, что звонили из автомата на улице. А ключей от квартиры у Артура не оказалось. Получается, что убийца их забрал? Выходит, он знал про квартиру и про ключи, которые должны были быть у телохранителя Стрекавина. Как все переплелось. Если Артур хотел утаить от всех, что у его шефа была такая дорогая квартира, то почему бы у его убийцы не могло появиться желание завладеть ключами и тоже получить доступ к этой квартире? Полмиллиона долларов – это очень неплохие деньги. Мне звонил Виктор и сообщил, что будет сегодня попозже обычного. У него важная встреча. Потом звонила Мария Антоновна и просила приехать к ней вечером. В общем, мой телефон звонил не переставая. «Какой ты у нас занятой человек!» – удивился Славик, прислушавшись к моим телефонным разговорам. Мы подъехали к дому на Чистопрудном бульваре. Сотрудники милиции предусмотрительно рассыпались вокруг подъезда, и мы вошли в него. Обе женщины явно боялись туда входить, но я заметила, что Эсмира держалась гораздо увереннее, чем Лена. Может, она бывала здесь? Вместе с Рындином и его сотрудниками мы поднялись на пятый этаж. В квартире Стрекавина была очень хорошая сейфовая дверь с надежными замками. Рындин кому-то позвонил и раздраженно попросил прислать специалистов. Пока мы ждали их на лестничной клетке, я в полголоса обратилась к женщинам. «Вы здесь бывали?» «Нет», – сразу ответила Лена, – «я никогда не была». Эсмира только пожала плечами. Мол, понимаете, как хотите. «А вы знакомы со старшим следователем?» – не выдержала Лена. «Мы с ним вместе учились», – пояснила я. «На одном курсе. Он даже пытался за мной ухаживать». Обе женщины улыбнулись. Наконец им стало понятно, почему меня везли в первой машине и почему ко мне так уважительно относится Рындин. «Сейчас приедет специалист. Так никто из вас не бывал в этой квартире?» — повторила я вопрос. «Нет», — подтвердила Лена. «Нет», — сказала наконец Эсмира и, посмотрев на меня, добавила. «Разумеется, нет. Только таким может быть мой ответ». «У кого могли быть ключи, кроме самого хозяина квартиры?» — поинтересовался Слава. «У Артура», — откликнулась Лена. «Только у него. А у водителей?» «Нет». Вадим Евгеньевич не дал бы ключи от своей квартиры водителям. Это исключено. Здесь такая дверь, что нам придется еще долго ждать, с негодованием заметил Рындин. Ладно, девочки, не будем суетиться. Вас сейчас отвезут обратно и составят протоколы допросов. Прямо в вашем офисе. расскажите все, что вы знали об Артуре Мишарове и его отношениях с вашим боссом. Абсолютно все. И вообще, все подробности вашей работы с этим парнем. Ясно? Сейчас вас отвезут обратно. И еще у меня к вам просьба. Если кто-то будет спрашивать о погибшем, вы ничего не знаете. Договорились?» Они дружно кивнули головами и ушли вместе с одним из сотрудников Рындина. «Вот такая собачья жизнь», — пожаловался Слава. «Хоть я и старший следователь по особо важным делам, а должен стоять на лестничной клетке и ждать, когда приедет этот чертов специалист по замкам. Семен, «Принеси мне воды». Его сотрудник побежал по лестнице вниз, не дожидаясь кабины лифта. Мы остались вдвоем. «А у тебя нет ключей?» Вдруг спросил Рындин. «Ты не могла их вчера случайно забрать». «Ты скоро будешь подозревать самого себя», в сердцах отозвалась я, понимая, что он может вспомнить и про телефон. Именно поэтому я нервничала чуть больше, чем следовало по ситуации. «У тебя действительно дурацкая профессия». «Я пошутил», – примирительно объяснил он. «Но зачем убийца забрал ключи и телефон?» «Особенно телефон, это вообще непонятно. Он же не мог им воспользоваться. И получается, что когда ты звонила Артуру, телефон был уже в руках убийцы?» «Может быть, но мне никто не ответил. Можешь проверить по распечатке». «Уже проверили. Ты действительно ему звонила четыре раза, и на два последних звонка он не ответил» как раз в то самое время, когда, по мнению экспертов анатомов, его могли убить. «У тебя железное алиби, Ксения, но от этого нам не легче. Зато мне спокойнее». «Может, он кому-то сообщил о своей поездке?» – принялся размышлять Рындин. «Кроме тебя они и могли знать Николай Антонович, Мария Антоновна, и это самая Берта Иосифовна, и еще незнакомый мужчина, если он ему сказал». «Лена тоже могла знать, помогала я ему. Она сидела рядом со мной и слышала, как я договаривалась. Еще Валерия. Это родственница поповых, их троюродная сестра и моя подруга. Вчера она была вместе с нами. Вот тебе круг подозреваемых. Но зачем было убивать Артура? И кто мог это сделать? Если бы я все знал, то сейчас был бы прокурором города, раздраженно заметил Рэндин. Но мы все равно будем их проверять. Может, они прятали труп Стрекавина в его квартире? Представляешь, как будет здорово, если мы здесь найдем погибшего бизнесмена. Можно считать, что половину дела сделали. Вряд ли, осторожно возразила я. Здесь уже стоял бы такой запах. Ведь прошло целых семь дней, даже восемь, и стоит жара. Представляешь, как тут воняло бы. Ладно, не дави. Это я сказал просто для примера. Здесь могли спрятать тело на день или два, а потом вывести за город и закопать. Тогда получается, что убийцы ходили на частную квартиру Стрекавина вместе с ним. Ты в такое веришь? С тобой невозможно разговаривать, – разозлился Рындин. Я высказываю только предположение, а ты сразу мне возражаешь. Я пытаюсь тебе подыграть, опровергая твои версии, проверяю их на прочность. Мог бы и поблагодарить. «Я еще тебя поблагодарю», – сбежала с места преступления. «Если бы ты раньше закричала или позвала на помощь, убийцу, возможно, успели бы схватить». «Только этого мне не хватало. Ты себя поставь на мое место хоть на одну секунду. Я приезжаю ночью в чужой дом, где никого не знаю, нахожу убитого, который лежит передо мной. Представляешь, как я струхнула? Я думала, что убийца рядом, поэтому выбежала и поспешила к своей машине» и только оттуда хотела позвонить. Но его уже обнаружила старушка. Если бы я сразу уехала, то не смогла бы увидеть этой пожилой женщины с собакой. Откуда я про них знаю, если меня здесь не было? Ладно, не заводись, я тебе верю. Семен привез нам две небольшие бутылки воды, и мы, стоя на лестничной клетке, стали пить прямо из горлышка, как два алкоголика. «Когда приедет ваш специалист?» раздраженно поинтересовался Рындин. «Он уже приехал», – доложил Семен. «Сейчас поднимается». «Быстрее!» – торопил его Славик. «Я жду здесь уже целый час». Кабина лифта двигалась вверх. На пятом этаже она остановилась, открылись створки-дверцы. Вместе с незнакомым мне подполковником милиции из кабины вышел человечек небольшого роста в кепке и каком-то замасленном пиджачке ростом чуть больше полутора метров. Узкая физиономия, маленькие глазки, какие-то детские ручки. В них небольшой чемоданчик. Это ваш специалист? У меня круглые глаза, но Рындин уже не обращал на меня внимания. Здравствуйте, Аристарх Поликарпович, вежливо произнес он и протянул специалисту руку. Как ваши дела? Спасибо, все нормально. Сможете открыть эту дверь? Показал ему на замке Славик. Специалист, ничего не ответив, подошел к двери и начал внимательно изучать замки. Затем достал какие-то непонятные отмычки, которых я никогда раньше не видела. «Неужели сумеет открыть?» – довольно громко спросила я, но неожиданно Рындин дернул меня за руку. «С ума сошла!» – гневно прошептал он. «Не смей так громко говорить, иначе он обидится и уедет!» «Знаешь, какой это специалист? Лучший в Москве!» К нему профессионалы из Праги, Чикаго, Леона приезжают поучиться его мастерству. Сейчас увидишь. Незнакомец перебрал маленькими ручками свои отмычки, затем что-то ими сделал. Раздался один щелчок, второй, третий. И через минуту все три замка на двери были открыты. Аристарх Поликарпович повернулся и посмотрел на меня. «Дверь открыта», – сказал он и толкнул ее своей маленькой ладошкой. «Спасибо!» – прочувствованно откликнулся Рындин. «Вы нам очень помогли». «Не за что!» Человечек начал собирать свой чемоданчик. Мы вместе с Рындиным и Семеном вошли в квартиру. И я обалдела. Вот так живут настоящие буржуи. Кто-то скажет, что я тоже не бедная. Конечно, не бедная. Получаю несколько тысяч долларов. По меркам любой страны это неплохо. И муж у меня богатый, получает как американский сенатор. Только для Москвы это богатство среднее или чуть выше среднего. На наши деньги особенно не разгуляешься. Конечно, мы ни в чем не нуждаемся, ходим в рестораны, покупаем себе одежду. Но это все, на что нас хватает. Оборудовать вот так квартиру мы не сможем никогда. Мебель здесь сделана по заказу. Четырехкомнатная квартира переделана в трехкомнатную. Самая главная комната спальня метров на 40. В центре стола кровать, похожую на которую я видела только в Версале, метра 3 на 3 с пологом. Поистине королевская кровать. Я представила, как стрекавину было на ней удобно и даже застонала от удовольствия. В гостиной мы увидели белый полукруглый кожаный диван и огромный телевизор. Настоящий домашний кинотеатр с усилителями звука в разных углах. И, наконец, вошли в небольшую комнату-кабинет, оснащенную компьютером, факсом, ксероксом, принтером, ноутбуком. В общем, всем, что нужно для работы. Но вокруг не было видно ни одной книги. Впрочем, зачем книги, если можно вот так жить? Иногда я думаю, что книги вообще не нужны, если человек бессовестный, наглый и пробивной. А, возможно, во мне говорила обыкновенная зависть? Сумел же Стрекавин вот так устроиться. И квартира стоила не 400 или 500, а все 700 тысяч долларов. А может и больше. Я глянула на моего бывшего сокурсника. Нужно было видеть несчастное выражение его лица. Должно быть, в этот момент он тоже думал о том, что никогда не будет жить в такой квартире. Вот как они живут, — проговорил с некоторым уважением Семен. Живут так, потому что мы им позволяем, — повернулся к нему Рындин. «Все это наворовано». «Ты же говорил, что он у вас не проходит как подозреваемый», напомнила я моему бывшему сокурснику. «Это по нашему делу», уточнил он. «А по всем остальным наверняка такой же, как и все остальные. За несколько лет заработать миллионы долларов невозможно». Я поняла, что лучше не спорить и отправилась в ванную комнату. Нужно было видеть установленное там джакузи. Квартира была просто создана для приема гостей. А точнее, для приема женщин. Какой молодец, Вадим Евгеньевич, так оборудовать свою квартиру. Пожалуй, здесь и я не смогла бы ему отказать. Хотя кто меня сюда позвал бы? У него наверняка были свои высокие грудастые блондинки. В моем возрасте, с моим тяжелым задом, немного отвисшими грудями и целлюлитом на бедрах, мне не светило приглашение в такую квартиру. Рассматривая ванную комнату, я думала, что нужно будет рассказать о ней Виктору и объяснить, что именно я хочу. Выйдя из ванной, я увидела по-прежнему недовольное лицо Славика. Что ж, существуют люди, которым явно противопоказано посещение богатых домов. Представляю, как прокуроры ненавидят Ходорковского или Абрамовича. Для них все эти олигархи – вызов им лично. Эти молодые ребята сумели сделать миллиарды, пока они ловили всякую шушеру – бандитов, воров, грабителей. Даже страшно подумать, как ненавидят олигархов все работники правоохранительных органов. Глядя на Рындина, я отчетливо поняла, что у нас еще долго будет сохраняться классовая ненависть ко всем богатым. «Вызови бригаду, пусть все здесь перероют», приказал Славик злым голосом. Пусть все разберут до последнего винтика и проверят. Ты меня понял? Конечно, Семен хорошо его понял. Нужно разгромить эту квартиру, нанести ей максимальный ущерб. Нельзя, чтобы такая красота кому-то досталась. Уж Семен постарается. Здесь все будет сломано, изгажено, опрокинуто. Мне даже стало жаль эту квартиру, словно неизвестные грабители собрались надругаться над девушкой. «Его здесь давно не было», – заявила я, пытаясь хоть как-то защитить эту красоту. «С чего ты взяла?» – удивился Рындин. «Пыль», – показала я на зеркальный столик в кабинете. На нем лежал легкий слой пыли, хотя на окнах были установлены хорошие стеклопакеты. Очевидно, что недели две или три здесь не проводили уборки. Наверное, уезжая в Швейцарию, Вадим Евгеньевич забрал ключи с собой. Или приказал Артуру никого в квартиру не пускать, даже уборщиц. Но Славик не захочет проявить милосердия. Все равно все проверьте, повторил он приказ, и снимите все отпечатки пальцев. Посмотрим, кто здесь бывал. Его жена не знает об этом милом гнездышке. Нет, ответила я ему, и не нужно ей говорить. Обязательно скажу, мстительно пообещал Рындин. Пусть знает, чем ее муж занимался и где именно занимался. Пусть все знает о своем благоверном. Меньше будет его любить, это ей пойдет на пользу. Ясно растающей грустью посмотрела на этого злого, завистливого, обрюзгшего человека. Это был не мой сокурсник Славик. Сейчас передо мной стоял старший следователь Рындин, ненавидящий всех, кто преуспел в этой жизни чуть больше него. Ненавидящий и завидующий. Даже подумала. Как хорошо, что мы с ним порвали еще на втором курсе. Иначе я могла бы иметь рядом с собой вот такое злобное существо.